Я виновата перед тобой. Да, да, когда я вдруг согласилась за тебя замуж выйти, я все еще любила не тебя, а его. Нет, ты, конечно, и тогда мне нравился. Я знаю, из наших девушек любая бы за тебя пошла. Но я не хочу и теперь тебя обманывать, будто по любви вышла. И потом, когда уже мы были вместе, я все еще больше любила его, Хотя и тебя тоже. Должно быть, увидев в зеркальце, как при этих словах окаменело лицо Михаила, она поспешила добавить, «Но теперь я только одного тебя люблю. Пожалуйста, Миша, не смотри на меня из зеркальца такими глазами. Я и сама знаю, что зря тебе это рассказываю. Но еще хуже и дальше все это при себе носить. Я так понимаю, что между нами ничего скрытого не должно быть. А там как хочешь». И, закрывая глаза, она опять опустила голову ему на плечо. Михаил молча смотрел прямо перед собой. Вдруг колеса самосвала сразу оборвались в глубокую выбоину, скрытую набежавшей в колею водой, и целый столб жидкой грязи обрушился на кабину, сплошь залепив переднее стекло. Но и ослепленный Михаил сумел все-таки удержать руль а неутомимые дворники, соблюдающие чистоту смотрового стекла, тут же раздвинули перед его глазами черную муть. Опять открылась взору при свете бегущих фар, заполненная водой колея в пузырьках дождя. Лишь однажды, еще на полпути до райцентра, все-таки чуть не вырвала самосвал Михаила из разъезженной колеи, когда ему на повороте вдруг потребовалось разъехаться с какой-то дурной бричкой, которая раскорячилась по самой середине мокрой дороги со своей латанно-перелатанной цыганской халабудой. — Егор, ты где, заснул, что ли, на своем троне? — Здесь я, не голоси на всю степь. Детишек побудешь. Как же заснешь по такой дороге? Больше он на тебе едет, чем ты на нем. — Это сверток на Мартыновку. Туда нам нельзя. Там обязательно милиция должна быть. — Скоро уже нам никуда нельзя будет, и генерал Стрепетов может от ворот развернуть. А где, — спросит вас в самое горячее время Мандруавала? — Давай, Егор, поедем напрямки через Мартыновку, а там до конезавода и рукой подать. — Ты что же, соскучилась мне передачу законократства в тюрьму носить? Ничего я не соскучилась. Нет мочи, руки болят, как чужие. Нехай вместо тебя меня забирают. Это, скажу я, украла кобылу в придонском совхозе. На малых детишек мне и срок поменьше дадут. Так тебе и поверили. Гляди, Шелоро, навстречу какая-то машина прет. А вдруг это, правда, милиция? Там под сиденьем нож. Сразу же и руби с этого бока по струмке, а я с того. «Я тебе перерублю. А детишек с Будулаем, значит, тут бросим? Нет, это какая-то грузовая. И чего их по ночам носит? То-то государственного бензина не жалко. Сейчас он нас с головы до ног в грязи выполоскает. Да потуши ты свою чертову фару!» И трудно сказать, сумел бы самосвал михаил разъехаться на мокрой дороге с этой злополучной бричкой, Если бы не возницы ее, который до этого, скорее всего, придремал с вожжами в руках под шорох дождя, под нахлобученной на голову клеенчатой венцарадой. Едва лишь щупальца фар дотянулись до конских морд, как он вдруг круто свернул в сторону к лесополосе. Но когда Михаил, проезжая мимо этого места, пошарил боковой фарой среди голых и мокрых ветвей, там никого не оказалось. «Тррр! Распреклятые!» навязались на мою душу. Далась ему в зубы эта старая цыганская сказка. Да теперь уже и все умные цыгане давно на своих личных машинах кочуют, а ты, жена, погоняй, дергай за вожжи. Кнут Шалуро остервенела обрушился на конские спины. «Егор!» — жалобным голосом позвала она. «Где ты там?» Тотчас же голова Егора в картузе с блестящим от дождя козырьком вынырнула из мглы рядом с передним колесом брички. Он все время отступно следовал за ней на мотоцикле.